Сафронов. «Елочка с особенками». Читает Павел Половов. «Елка была метра три высотой. Ну, не елка, конечно, а сосна. Но все соезжие зовут новогодние деревья елками. И мы тоже, чтобы не отставать. Вообще у нас в Михайловском такого отродясь не было. Кто-то, понятно, в домах-то ставил, Но вот так вот, чтобы на самом видном месте, села, у магазина, всем на обозрение заглядения нет, такого не припомню. «И кто это вас настомычил?» – спрашивала Петровна, упираясь поясницей в свою вечную клюку и смотря на верхушку. «Наряжать-то чем будете? Я могу грибов белых на верхотур накидать». Что-что, грибов старуха точно могла накидать. Она у нас в селе на этом особенку заточила. Так в Михайловском про всех говорили, кто умел-то знал. А знали многие. Дед мой, к примеру, на печке заточен был. Так сложит кровью, куриный обмажет, что Люба дорого посмотреть. Домового и упрашивать не надо». Сам сразу селился, где полагается, за теплым углом. У бабки особенка на хлеба была. Подрастить, где колосок, подправить пирог, Тест поднять. Я вон по рыбе специалист, а Петровна, само собой, Грибы белые хоть в студеную зимнюю пору Откопать достанет. Так вот, ёлку ты эту, Толик придумал, наш местный староста. Пусть, говорит, стоит, и нам порадоваться и детишкам, огня на хороводы будет где поводить. А то все на белу горку бегают, на колоть соборов подлетывают. Пусть лучше здесь рядом, под присмотром, так сказать. Ну, сказано, сделано. Мы с ним за этой елью с утра лыжи и навострили. Только-то у нас по деревьям мостак... Любой определить с налету, какой болезнью болеет, и когда какую веточку срывать, трогать можно. Мы нашли тот деревце, которое все равно к следующей зиме загнуться должно было. Крешки у нее как-то не так росли. Это у нее с детства у сосенки-то этой. Так что рубить можно? Ну, если Толик сказал, так тому и быть пришли и поставили в центре большой улицы мам дорогая красотень Петровна и правда каких-то грибов светлых на верхотур накидала. поиска с друга выселок каким-то мхом паутинкой веточки покрыла ну и гирлянды с игрушками понавесили их из города Семка радист привез а за ним особенка на магазин числилась Брал, что хотел, продавцы от денег сами отказывались. И вот поставили. Радуемся безмерно. Думаем, завтра, значит-ка, 31 декабря, напразднуемся в волю. А утром ёшки матрешки проснулись, а ёлки-то и нет — Ба, да как это? Да где это? Все село гудит, Толик брови хмурит. Петровна головой качает. Ну, что делать? Пошли Корине гадать. Та в банку с водой глянула, Глаза у нее затуманились и говорит. Да это заезжие какие-то натворили. На машине белый большой, тип газели. Один коренастенький с усиками, А другой белобрысый. Глаза на выкате. Оба сидели, говорит. Все по одной статье. Разбойное нападение с отягчающими. Ну, Толик губами пошамкал, в бровях почесал и спрашивает. «Ты, Аришка, хватит нам мозги пудрить. Фамилии и адреса давай. Нам Новый год праздновать вечером, а ты тут демагогию разводишь». «Ну, та и дала». Поехали втроем. Староста, Ясь и Семка-радист. Приехали в город, улица Гагарина, дом 28, дробь 2, квартира 34. Стучимся. Открывает тот самый пилабрыс и верзила. Ты, скотина, зачем у нас елочку-то скоммунизил? Староста не любил вокруг-то около ходить. Вертай взад. Ну, хозяин-то... И так глаза на выкате, а тут совсем выпрыгнули почти. Семка ее под ребра, а я селедкой ему рот заткнул, чтоб не шумел. Глядим, наша елка у него в зале, уже наряженная стоит, подпильная снизу. Под ней домовой здешний валяется задом кверху и поскуривает. И не совестно тебе с хозяином-то таким кров делить. — спрашивал Толик скулящего лохмача, пока мы с радистом игрушки обдирали. — Ведь вот варюга он, и рыбу не любит совсем. Добавил я и засунул ворюге еще немного семки под рубаху. Ёлку-то мы улакли, он на диван уложили, чтоб проспался, лохмачу конфет оставили. Везем ёлку назад, а старст слезы утирает. Ведь не та уже елочка подпиленная, блин. Уже красоты такой первозданной не будет. Но другую рубить не дам. Да дадим вон Пашке на росту. Он ей вмиг надбавит длины, да предлагает Темка. И староста заметно веселеет. В общем, так и сделали. Поставили деревце опять посереть большой улицы. Петровна Грибов понавесила я и крой красный по краям пустил ну и семки на гирлянду включили красота одним словом до утра огня на ихрооды здешняя ребятня водила а мы постарше которые сидели и вспоминали былое времечко вот ведь бы нам из соседних областей бабы слетались ну кто умел конечно Все как на подбор, ядреные и красивые. чистушки знали, на волках могли прокатить. Вздыхал староста и смотрел на вызвездившее небо. А теперь что? Только Михайловская и осталась. Зато у нас елка с гирляндами, — возражал Семка-радист. И детей вон, сколько. Кончай, Толян, к тоску наводить. Новый год все-таки. Давай лучше на стойку на грибах хряпнем. Петровна, есть в воде?» И хряпали, и голосили песни, и радовались. А уж под утро кто-то из старух, наверное, поська, сотворила салют из падающих звезд. Этого в Михайловском уж год три никто не видел, так что Новый год и впрямь замечательный получился. Хорошо, все-таки у нас тут на селе, душевно. Заезжайте, кстати, Арин гадалка вам адрес подскажет, если что.